Глава 11 Такую важную вещь, как замок, Андрей мог купить только в самом большом магазине с безупречной репутацией. Так что нам пришлось возвращаться на проспект и катить до самой площади. Я не очень удачно припарковалась, вызвав панику по всем рядам, и триумфально указала в окно. Андрей вслух прочитал вывеску. «Мир дверей». «Кармен, зачем мне дверь? Мне нужен замок». «Здесь отличные замки. Эмиль покупал наш замок здесь». Это его убедило. У Эмиля присутствовала лёгкая форма паранойи, и где попало, он замки не купит. «Если ты останешься здесь», — предупредил он, «я буду ходить как можно дольше, чтобы ты поняла, каково было тебя ждать». «А я тебя ждать не буду», — парировала я. «И вообще, пойду с тобой. Может, и себе чего присмотрю». В магазине выставка дверей началась прямо с порога. Чтобы не заблудиться в этом лабиринте, я по периметру обошла выставочный зал. Выбор был большим. От простейших до сейфовых. И замков на дверь разве что в бункер. Пока Андрей ощупывал замки и подзывал консультанта, я отошла к окну. Больше занять себя нечем. Мои двери и замки были в прекрасном состоянии, и ключи, в отличие от некоторых, я не теряла. Кстати, как он умудрился открыть квартиру без них? Или потерял их в квартире? От Андрея такого можно ожидать. Продавец уже завернула покупку в полиэтилен и упаковала в фирменную коробку. «Быстро выбрал. Наверное, купил самый дорогой замок, подходящий к его двери. Когда Андрей подошёл, я спросила, как он умудрился потерять ключи. «А чёрт его знает, Кармен! Будет точнее, если я скажу, что не нашёл связку. Весь дом обшарил, ключей нет. Прикинь? Мистика!» Он придержал для меня дверь. «Ага. Ты не пробовал искать ключи получше?» «Пробовал!» — огрызнулся Андрей. «И решил, что версия о воре имеет право на жизнь. Я осторожный. Самое время сменить замки». Я пожала плечами. В чём-то он прав. Ключи мог украсть кто-то из посетителей Андрея. Мы сели в машину, и я спросила, внезапно увлечённой этой версией, «А кто был у тебя последним?» «Мужик, который спрашивал о тебе?» «Но это давно было. Поищи получше. Будет забавно, если после смены замков отыщешь ключи где-нибудь в старом ботинке». Андрей удивлённо поднял брови. «Нет, правда». Пожала я плечами. «Сама пару раз так роняла». «Может, и давно. Но после последнего клиента я не выходил из дома». «Затворник». Хмыкнула я, резким поворотом руля оторвалась от обочины и втиснулась в ряд. «Терпеть не могу этот участок дороги. Всегда по-дурацки приходится выезжать». Не вовремя зазвонил телефон. Я схватила трубку и буркнула. «Да». «Яна?» — спросил Никита. «Ты не занята? Хочу попросить об одолжении». Первый звонок. Надеюсь, хорошие новости». «Что-нибудь выяснил?» «Короче, я решил съездить в клуб. Узнал кое-что, характеризующее нашу потерпевшую. Она там подрабатывала». Никита сказал это тоном, будто это о чём-то говорила «Ну и что?» «Я имею в виду, подрабатывала она с мужчинами». «Проститутка?» «Понятно». Андрей сделал большие глаза, а я нахмурилась. «Как-то забыла за разговором, что ни одна в машине. Надо думать, что говорю. Если буду осторожной, много не выболтаю». «Продолжай», — сказала я, скосив глаза на Андрея. Он выглядел заинтересованным. Некоторые из персонала её знали. Да и не скроешь-то много, если каждый вечер она в клубе и каждый раз уходит с другим. Появилась около двух недель назад. Фантом приходила почти каждый день. Возможно, приезжие. Раньше её не видели. Понятно. Что дальше? Мне указали двух её постоянных клиентов. Были раза два-три с ней. Я только что от последнего вышел. Один сказал, что её не знает, и послал меня подальше. А второй? С ним как раз всё как надо. Признался, что знает девчонку, был неё, и не видит смысла это скрывать. Адрес дал. Не точный, но найти реально. Сказал, что девка она может и ничего, но вроде у неё не всё дома. Со странностями. Я сильно наседать не стал, спрашивал осторожно. В клубе знают, что случилось? Я прямо не спрашивал. Всё это мне рассказал охранник, который её туда пускал. Ты что-то говорил о просьбе? Если ты не занята, говори. Надо съездить по адресу этой девчонки. Мне его дали в форме «иди туда, не знаю куда», третья дверь налево. Нужно узнать, что там. Может, клиент наврал. Такое бывает. Давай адрес. Он начал диктовать но я спохватилась, что не запомню. Андрей нашёл в бардачке салфетку и карандаш и записал, пока я повторяла за Никитой. Выходило так, что здесь совсем рядом. Улица, где фонтаны, а потом налево, начиналась на следующем перекрёстке. Значит, сворачиваем. «Куда едем?» — полюбопытствовал Андрей. «Заскочим по адресу». Знакомый попросил. «К проститутке?» — ухмыльнулся он. — И какие у тебя дела с проститутками? — Блин, Андрей, не доставай меня. При тебе слова не скажи. — Да я не против. — пожал он плечами. Я снова прочитала путевые заметки. Что дальше? Проезжаем улицу, поворачиваем налево и ищем старый дом из белого кирпича. Что-то не помню я там никаких домов. Сразу за поворотом мы попали в пробку. Я побарабанила по рулю. Андрей заметил и посоветовал. «Не нервничай. У тебя с Эмилем проблемы».